Глава вторая Мы так ни к чему, в итоге не пришли. Танадор сказал, что устал, и ему нужно подумать, а Мейли вызвалась остаться и обсудить с ним вопрос присоединения к нам. На том и порешили. Все разошлись по своим делам, а я вернулся в свои покои и сел медитировать. Юл сослалась на усталость после применения силы и ушла в спальню. Теперь враг стал чуть более виден. Таинственный альянс тени, альянс из десятков демонических сект, которые в своих экспериментах используют лорд знаний. Видимо, секта врага тоже в него входила, но вопрос, что именно понадобилось секте на территории Гаруда, все еще оставался без ответа. Я промедитировал чуть больше часа, пока в дверь не раздался осторожный стук, и в покое главы дома не вошла Мэйли. «Я не очень помешала?» — осторожно спросила она. «Нет, я же сам просил тебя прийти, когда закончишь», — ответил я и поднялся на ноги, жестом приглашая девушку войти, а затем и вовсе прогуляться в мой личный карманный мир, чтобы не тревожить спящую Юл. «Давненько мы вот так не оставались с тобой один на один», — хихикнула Мейли, когда мы прошли в мой рабочий кабинет. «Но я решил, что лучше будет что-нибудь более живописное» и переместил нас в воссозданную локацию храма Рю, где я сражался с тремя зверями-хранителями. Я вообще частенько сюда наведывался, правда, обычно ближе к озеру, где неподалеку имелся водопад, в котором можно было помыться. Но сейчас я почему-то перенес нас на вершину холма, с которой открывался захватывающий дух вид на долину. Знаешь, что наше путешествие было самым ужасным опытом в моей жизни, но... Мне порой очень не хватает того времени, когда были только ты, я и наш путь. Я снисходительно усмехнулся. Вот чего-чего, а повторять что наше путешествие с ее капризами я точно не хотел. Так как прошли твои переговоры с Танадаром? Он присоединится к нам, с довольным видом сообщила девушка. Смогла убедить его, что это лучшее решение. Если он вернется в Альянс, то его снова сделают марионеткой. Если он бросит им вызов, то в одиночку проиграет, но если он станет частью дома Крейн, тогда, я верю, у вас есть все шансы на победу в этом сражении. Спасибо. Я очень это ценю, Мейли. Я предлагаю поступить так. Мы его тайно выведем за пределы крепости, и где-нибудь в полдень он явится к нашим воротам. Ты же сказал всем из секты Несокрушимого Алмазного Солнца, что он проиграл, и бежал с поля боя. Так что пусть он явится к тебе и признает поражение публично. Якобы честь взыграла, и он не хочет быть трусом. И раз я победил, то он попросится ко мне на службу. Именно. Хороший ход, избавляющий нас от многих вопросов. Но не от Альянса. Они-то знают, что от Тана до мало, что осталось, что его разум был полностью поглощен паразитом. И вот у них... Как раз вопросов будет очень много. Да, может, мы и победили в битве, но, похоже, это лишь начало Большой войны. Я могла бы попросить помощи у лорда удачи, учитель. Нет, — отрезал я, не дав ей закончить. Никаких лордов. Мейли сердито нахмурилась, считая, что я поступаю глупо, отвергая подобное предложение. Ты сама слышала, что в создании Альянса замешан лорд знаний. Что если и...» Мелли внезапно сделала шаг и ударила меня по щеке. Учитывая разницу в наших силах, это было не больнее укуса комара. Но я впервые видел девушку настолько злой. «Никогда не говоря о вещах, о которых ты не имеешь понятия. Учитель самый понимающий, добрый и отзывчивый человек, которого я знаю. Я стала ее ученицей в шесть лет. Она мне ближе, чем мать». «И сам факт, что ты сейчас говоришь о ней, как о каком-то монстре, возмутителен!» «Извини, Майли, я не прав». Она в ответ сердито раздула ноздри и отступила. «Рада, что ты это понимаешь». «Но твой брат, ученик лорда знаний, ты ведь это помнишь?» «Послушай». Девушка сделала глубокий вдох и повернулась ко мне. «В небесной столице все довольно сложно, и человеку извне все объяснить не так-то просто». Там существуют две фракции «Закона и Справедливости», и возглавляют их лорды «Закона и Справедливости» соответственно. И между этими фракциями уже не одну сотню лет идет, э, хотела бы я сказать «вражда», но это скорее соперничество за власть. И на чьей же стороне дом-сен? Лорда «Закона», разумеется, как и мой учитель, лорд «Удачи». Но если лорд «Знаний» состоит во вражеской фракции то почему твой брат стал его учеником? Потому что это тоже часть нашего общества. Для моей семьи это возможность выведать секреты соперника. Для них же это возможность переманить брата на их сторону. И я сразу хочу сказать, что когда я говорю про соперничество фракций, это не просто две группы, которые ненавидят друг друга. На самом деле все с точностью да наоборот. В отношениях фракций существует что-то вроде гармонии, и у нас не принято устраивать кровавые разборки на территории столицы. Безна слишком близка, а она любит кровь и ненависть. Но вот за пределами столицы, стал я догадываться, да, за пределами столицы правил как таковых нет. Все разборки устраиваются лишь за пределами первого витка. Значит, это нападение на тебя было организовано фракцией справедливости? Скорее всего. В этом-то и дело. В других витках есть множество фракций, сект и группировок, которые с радостью возьмутся за устранение неугодного. А вечная божественная гвардия, кому служит она? Технически никому, всем лордам, и по этой причине их можно причислить к третьей независимой силе. Но в действительности они тоже могут быть заинтересованы в поддержке той или иной стороны. К примеру, известно тебе Хафер Дорман принадлежит к Союзу Возрождения Дракона, что не мешает ему исполнять обязанности в гвардии. Мэйли? Да. Мне нужно больше информации. Больше? Расскажи все, что ты знаешь о внутренних политических дрязгах первого витка. Это будет долго. Она немного растерялась. И я не уверена, что могу рассказать тебе прямо совсем все. А ты попробуй. Расскажи про свой дом, чем он владеет, с кем враждует и так далее. Ох... Дальнейший разговор шел долго. Мейли только о своем доме рассказывала больше часа, а затем еще три про его основных союзников и друзей. Частенько девушка запиналась, ей требовалось некоторое время, чтобы что-то вспомнить, а некоторые вещи она либо не помнила, либо не знала вовсе. И я все это записывал. Как только она закончила со своим домом, то попросил ее переключиться непосредственно на лордов, рассказать о том, как именно они правят, и тут меня ждал некоторый сюрприз. Они не правят. Что? Они не правят, Нейт. Лорды они как мудрые старцы, наставники и защитники, но не они ведут внутреннюю и внешнюю политику столицы. Первым витком правит сенат, состоящий из представителей всех великих домов, и избранных малых домов. Каждый из лордов тоже присутствует там, но как равные представители. Их голоса весомы, но не имеют абсолютную власть. Это странно. Я всегда считал, что в небесной столице царит культ силы, что лорды сильнейшие, потому они и правят. Когда-то давно так и было, но когда лорд справедливости ушел в бездну, лорд закона установил новые порядки, учредив сенат посчитав, что для одного человека это слишком большая власть. Поэтому я и говорила, что Вечная Божественная Гвардия — это третья сторона, она служит Сенату, а не лордам или личным представителям. «И Лорда Справедливости это действительно устраивает?» Мэйли замолчала, задумавшись, а затем покачала головой. «Нет, я не так сильно знакома с политикой дома в Сенате» но отец не раз говорил, что лорд справедливости хочет большего. Он и так создал вокруг себя целый культ с праздниками, фестивалями и прочим. Многие ордены чтят лорда закона, следуя его заветам, но простой люд чаще всего слагает истории именно о лорде справедливости. Я кивнул, соглашаясь. О лорде закона ходило не так уж много историй, по крайней мере в моих краях. На одну историю о законотворце приходится десяток историй о борце за справедливость. И я понимал, откуда это идет. Закон суров, и даже то испытание, которое я проходил в храме Рю с днем воздаяния, это показатель суровости законов. Мальчик, женщина, старик, они могли бы обрести второй шанс, помочь друг другу подняться, но вместо этого их ждала смерть. Потому что таков закон. Зачастую простые люди, особенно познавшие голод, не имели выбора, и им оставалось либо украсть еду, приступая закон, либо умереть. И в таких ситуациях справедливость была куда милее закона. В Сенате уже не один десяток лет ведется дискуссия о том, что им нужен лидер, председатель, первый среди равных, у которого будет возможность качнуть чашу весов в то или иное направление. Лорд справедливости. Мейли кивнула. «А лорд закона?» «Поговаривают, что он хочет отойти от дел». «Почему?» «Никто не знает. Отец говорит, словно тот потерял интерес ко всему этому, и то ли хочет перейти на следующую ступень возвышения, если такая вообще существует, то ли взять меч и отправиться в бездну на последнюю битву. Я слышала, что последние несколько лет он медитирует на холме вечной битвы и ждет чего-то». Возможно, воли духа спирали. — В таком случае у твоего дома некоторые проблемы, — отметил я. Если лорд закона уйдет, то фракция Мэйли останется без главного столпа, а это, в свою очередь, развяжет руки соперникам. — Да, — кивнула она. — И поэтому я стараюсь об этом особо не думать. Девушка хихикнула и откинулась на землю. Еще в начале нашей беседы, решив, что, стоя обсуждать политику, не очень-то удобно, «Создал нам небольшую полянку с покрывалом и закусками, который призвал из хранилища. Так мы и болтали, сидя на покрывале и время от времени угощаясь едой и вином. Давай закончим на сегодня», — решил я, видя, что девушка немного притомилась от столь долгой и продуктивной беседы. «Ага, а то у меня уже мозги кипят от этого разговора». «Мэйли?» Хм? Она все еще лежа, повернула голову в мою сторону. «Извини, если задел твои чувства относительно учителя. Я, как никто, знаю, насколько такая фигура может быть важным ориентиром в жизни. И очернять ее, ничего не зная, было некрасиво с моей стороны». «Очень рада, что ты это понял». Мэйли полностью удовлетворилась моим извинением. «Кстати, ты заметил, что наши посиделки очень похожи на свидание?» «Тебе кажется, Мэйли». Усмехнулся я. Правда? А ты посмотри, ты и я вдвоем, на лоне природы, сидим и наслаждаемся вином и компанией друг друга. Я вон совсем захмелела, и, изображая это, девушка слегка распахнула ханьфу, отчего мне открылся даже слишком хороший вид на впадинку между ее грудей. И ведь она делала это специально, отлично понимая, что это неприлично. Жарко как-то стало. На ее полуобнаженную фигуру я уже вдоволь успел насмотреться. Но почему-то именно сейчас мне было тяжело отвести взгляд. Это было странно, немного раздражающе, и я никак не мог найти этому причину. Что изменилось за последние месяцы? Самым логичным было бы то, что я просто стал взрослым, молодым парнем с бурлящей кровью, но тогда почему мне было безразлично Мэйли во время нашего путешествия? А сейчас, при разговоре о свидании, я отметил, что сердце стало чаще стучать. Мэйли приподнялась и подсела поближе, практически коснувшись своей рукой моей. Еще пара миллиметров, и ее мизинец коснется моего. Ханьфу по-прежнему раскрыта гораздо сильнее, чем позволяли нормы приличия, и я не мог не заметить, как взволнованно вздымается ее грудь. Может, она меня чем-то опоила? Нет, не думаю. На меня не подействовали сильнейшие яды секты несокрушимого алмазного солнца, и я сильно сомневаюсь, что у Мэйли могло заваляться любовное зелье. Да и на технику это похоже не было. С моей энергетической структурой однозначно все было в порядке, и никакого внешнего воздействия я не замечал. Я влюбился в Мэйли? Нет. Часть меня просто отказывалась это признавать, учитывая все пережитое но другая. Я оторвал взгляд от наших едва не касающихся рук и взглянул на лицо, на полные алые губы, большие, широко распахнутые фиалковые глаза. До этого момента лишь одна женщина вызывала во мне такой трепет — Юл Эй. — Почему? — Найт. Извини, мне нужно отойти, — сказал я, резко поднявшись, осознав, что еще немного, и поцеловал бы ее. Просто не смог сдержать бы себя. Что? Но... И прежде чем девушка успела что-то возразить, я уже оказался на выходе из личного убежища. Майлия и сама сможет найти дорогу обратно. А мне... Лучше сейчас побыть где-то подальше.